Глава 13. Читая Солженицына. Опровергать Солженицына – занятие нудное и неблагородное. Приди кому в голову детально разобрать каждую солженицынскую ложь, получится фолиант, не уступающий по толщине пресловутому архипелагу. Поэтому здесь я ограничусь лишь разбором отдельных высказываний Нобелевского лауреата.